Глава 44. Старший лейтенант Майоров стоял у окна и любовался залпами фейерверков, озарявших ночное небо. Свадьбу гуляют, думал он. Не мелочаться. У него тоже недавно была свадьба, скромная, для двоих. Галя хоть и грозилась дать согласие после того, как он станет капитаном, но забеременев, сама потащила его в ЗАГС. Теперь он без пяти минут папа, а деньги, сэкономленные на свадьбе, потратит лучше на будущего малыша. Валеев, сидявший за монитором, на который выводились изображения с камер наблюдения, протёр усталые глаза и окликнул напарника. Ваня, у меня глаза в кучу, замени. Сейчас кофе сделаю. Добро, только покрепче. Майоров принёс кофе и занял место перед монитором. В каждом из восьми квадратиков виднелись очертания высокого забора, огораживающего территорию бывшего радиозавода. 4 квадрата периодически освещались разноцветными огоньками фейерверков. Взгляд оперативника невольно косился туда. Валеев пил кофе стоя, чередуя гладкие с сигаретными затяжками. В голову лезли неприятные мысли. Он сейчас на задании, а к Лене может прийти Сергей с каким-нибудь кулоном или серьгами. Как ни крути, а женщины любят получать подарки, цветам радуются, не говоря уж про бриллианты. А когда женщина радуется и испытывает благодарность, её душа теплеет и становится отзывчивой к мужскому вниманию, и обоим становится хорошо. А третьему лишнему плохо. Эх, и где достать деньги на такие подарки? Ваня, представь, что мы возьмём Варюгу с сумкой бабла, а он нам предложит: "Берите половину и отпустите". Что скажешь? Майоров покосился на старшего напарника. Он проверяет или предлагает? Задумался вслух. Половина и ещё пополам. Полтора лимона каждому получится. Впечатляет, протяжно произнёс оперативник. Ты смотри внимательно, не прозевай. 6 лимонов долларов это 60 кг, две сумки как минимум, незаметно не проскочишь. Майоров продолжал смотреть в монитор. Подъёма энтузиазма хватило минут на 15, затем его взгляд устал. В какой-то момент показалось, что в тёмном углу квадратика промелькнуло нечто похожее на квадрокоптер. Вполне возможно, люди не просто шарахают в небо деньгами, а снимают видео на память. Гулять-то гулять. Щукин стоял около своего джипа. На груди было закреплено устройство управления воздушным дроном с экраном и манипуляторами. Он плавно двинул рычажком и поднял взгляд вверх. Из тёмного неба почти бесшумно спустился дрон с восемью винтами и завис в нескольких сантиметрах над крышей джипа. Четыре лапы манипулятора зажимали коробку из-под пиццы. Щукин нажал кнопку, и коробка плюхнулась на автомобиль. Беспилотник получил новую команду, взмыл в ночное небо и отправился в очередной рейс. Со стороны, где баба хлопали фейерверки, прибежал Рыков. "Запустил новую порцию", сообщил он и снял коробки с крыши машины. Багажник джипа, хоть и большой, предназначался для перевозки беспилотника и технического оборудования, зато хорошо затемнённое заднее стёкла позволяли прятать коробки в салон на заднее сиденье. Туда и сунул их Рыков, проверив содержимое. Внутри лежали ровные пачки долларов. Рыков не удержался и похвалил соперника: "Классную штуку изобрёл". Дрон стандартный. Я разработал манипулятор и систему управления. Если интернет склада разместить на держаблях, то время доставки товаров будет минимальным. Сколько ещё коробок осталось? Половину сердечек разобрали. Откликнулся Щукин, наблюдая, как беспилотник, повинуясь его командам, захватывает очередную коробку из-под пиццы с крыши пристройки. Он поднял его повыше, чтобы не попасть в камеры видеонаблюдения, и направил к джипу. Когда все коробки были доставлены, техника убрана и грабители уезжали с добычей, Рыков объявил. «Остался последний фейерверк. Я знаю, как его использовать. Притормози у парковки». Джип остановился за высоким сугробом. Рыков прокрался к новой мазде, сунул коробку с фейерверком под бензобак и поджег фитиль. Стремглав вернулся в машину и крикнул. «Гони!» Джип Чироки сорвался с места под стрекот выпускаемых зарядов. Обреченная легковушка вспыхнула. Рыков мстительно улыбнулся. Опер, который всех достал, получил свое. Ранним утром следователь заехала на киностудию. Неужели за ночь не было попыток вынести деньги? Если так, то следует продолжить поиски. Здание большое, однако и сумма огромная, в кармане не утаишь. На парковке она увидела сгоревший автомобиль и узнала по обожженному номеру Мазду Валеева. Он приобрел ее недавно, и хотя внешне пыжился, мол, подумаешь... В душе радовался новой машине, как мальчишка. Елена представила его рядом с выгоревшим авто. Это будет удар для него. Петелина прошла в комнату, где дежурили оперативники. Иван боролся со сном перед монитором, подпирая голову обеими руками, а Марат дремал в кресле. Увидев следователя, майорв привстал, демонстрируя, что он не в одном глазу, и стал рассказывать, что дежурство прошло впустую. Если бы не фейерверки, то и вспоминать нечего, признался он. Проснувшийся Марат расплылся в масляной улыбке. Лена её хорошо знала. Не будь рядом Ваня, он бы с гроба стал её жадными руками и притянул к себе. Она бы отпиралась, ни время, ни место, но он бы всё равно её уговорил, а потом бы она удивлялась, как же мало мужику нужно для счастья. Елена отвернулась, подошла к окну. Парковки отсюда не видно. Значит, Марат ещё не знает. Вы хорошо поработали, отдохните дома, сказала она и повернулась к Марату. Пойдём. Когда они шли по коридору, она бросила взгляд на крышу пристройки. От милого сердечка из коробок ничего не осталось. Радость недолговечна. Выйдя на парковку, Марат раздвинул широкие плечи и зажмурил глаза, ловя солнечные лучи и вдыхая морозный воздух. Почуяв запах жжёной резины, он повернул голову и обмолвлёл: "Твою ж мать", прошептали его губы.